На улице было пасмурно. Редкие фигуры прохожих спешили по своим делам, укрывшись шапками и капюшонами от пронизывающего ветра. В соседнем переулке прогрохотал трамвай. Из серой мути выступили первые неоновые рекламы. Саша устроилась с планшетом у окна. Выбор кафе не был случайным. Безлюдность, тишина, душевная атмосфера и шустрый вай fi Как же без этого? Вокруг громоздятся деловые кварталы, надежная страховка от шумных студентов. Официантка принесла еду и дымящийся кофе. С крылой за стойкой. Саша тотчас забыл обо всем на свете и погрузилась в свои дела. Курсы, ордера, отчеты, аналитиков, деловая переписка. Реальность рваными фрагментами. Первая вспышка. Неоновая мешанина за окном, капли дождя, звуки проезжающих машин. Кофейный аромат, плывущий по залу. Столики, банкетки, вешалка для одежды. Звунывная джазовая композиция на пределе слышимости. Не мешает. Способствует расслаблению. Мужчина и женщина в дальнем углу. Заказали пиццу, почти не разговаривают. Абстракции на стенах, ниши с подсветкой. Вторая вспышка. Кафе опустело. Снаружи мокрые доски террасы. Куда-то запропастились официанты. Третья вспышка. Напротив сидит человек. Перед ним пиала с зеленым чаем. Мужчина лет сорок. Проблески седины в волосах, лицо скуластое, жесткое, кожаный плащ. Или кардиган. Сразу и не поймешь. Мужчина улыбается, смотрит на Сашу. Девушка хмурится, блокирует планшеты и некоторое время сидит неподвижно. Гурает незнакомца взглядом. Тот спокойно прикладывается к горячей пиале, в глазах безмятежность. Здесь куча свободных столиков, тихо произносит Саша. Мужчина кивает. Разумеется, девушка ждет, собеседник не двигается. Это принципиально сидеть передо мной? У вас нет других занятий сегодня вечером? Вот вы и говорите случайность, голос у мужчины сухой и невесомый. «Я говорю», – фыркает Саша, – «серьезно?» «Допустим, не говорите», – соглашается мужчина, – «думаете». Пустое кафе, огромный город, люди-невидимки, каждый занят своим делом. Никто не хочет общения, не интересуется соседями. Норма для этого мира. Саша невольно вздрогнула. Человек сделал глоток из пиалы. Он никуда не спешил и, похоже, не собирается прекращать этот бессмысленный диалог. Случайности выстраиваются в цепочки, продолжает свое рассуждение стороны посетитель. Пересекаются, врастают друг в друга. Потоки событий, влияющих на меня, вас, машинистов, трамвая, бармена за стойкой, продавщицу в газетном киоске. Улавливаете суть? Нет, честно призналась девушка. Я так и думал. Собеседник буквально излучал спокойствие и уверенность. Но я плавно подвожу вас к пониманию происходящего. События пересекаются в пространстве и времени. Они ничем не ограничены, кроме нашей воли, разумеется. И технологического прогресса. Согласны? Саша рассеянно кивнула. Незнакомец отвлекал ее от работы. Прямо сейчас идут торги на крупнейших криптовалютных биржах Азии. Перекачиваются потоки цифровых денег. Быки схлестнулись с медведями. Нужно следить за выставленными ордерами, руководить людьми, принимать отчеты, отправлять приказы. А тут... «Внимание!» Человек поднял указательный палец. «Вот что мне требуется от вас». Девушка вздыхает. «Что вам нужно?» Человек улыбается. «Вы мешаете мне?» Саша демонстративно смотрит в планшет. «Конечно». Легкий кивок. «Вы думаете о событиях в Гонконге или еще где-нибудь?» «Создаете цунами, пытаетесь накрыть им завтрашний день?» «И не задумывайтесь над тем, что самое важное происходит здесь и сейчас». «Смотрите на верхушку айсберга». Внутри что-то оборвалось. Саша занервничала. «О чем это вы?» «О жизни?» – ухмыляется собеседник. «Чьей?» «Вашей?» – повисла тишина. «Но вы задаете неправильные вопросы», – разочарованно протянул мужчина, вновь приложившись к пиале. «И какой же вопрос будет правильным?» – ехидно поинтересовалась Саша. «Где официантка?» – размеренно произнес неприятный тип. Девушка уже определилась с тем, что мужчина ей не нравится. Вот правильный вопрос. «И где же она?» «В подсобке», – улыбнулся посетитель. «Лежит рядом с холодильником. Не волнуйтесь, я ее не убил. Укол со снотворным только и всего». Биржа миг вылетела из головы. «А вот хозяин заведения мертв», – грустно сообщил мужчина. «Это его выбор, конечно. Не следовало тянуться к дробовику». Такие фокусы наказуемы. Вы следите за моей мыслью?» Голос собеседника стал и от этого немного жутковатым. У Саши пересохло в горле. Она вымученно улыбнулась и кивнула. «Хорошо». Мужчина, казалось, был доволен. «Я рад, что сумел приковать ваше внимание. Все это ради спокойствия, чтобы нам не мешали. Кстати, я повесил табличку закрыто на дверь. Надеюсь, вы не возражаете?» Вызвать охрану, подумала Саша. Послать сигнал с планшета. Парни влетят в кафе и нашинкуют этого урода на мелкие кусочки. Придется импровизировать и не вызывать подозрений. И мы плавно возвращаемся к морю случайностей, продолжил убийца, сделав очередной глоток. Мир, знаете ли, пребывает в движении. События наслаиваются друг на друга, имеют далеко идущие последствия. Взлетают токены, рушится традиционная экономика, хаос, разрушение. Кто-то потерял, кто-то получил. Одни защищают себя, другие хотят все переиграть. Господин Вонг получает в свое распоряжение машину времени, и что же он говорит? Иди, Саша, твори добро, сравняй с Землей биткоины. Пусть они рухнут, пусть никогда больше не поднимутся, и тогда воцарится мир. Мы не отправим в свои подлодки к чужим берегам. Ракеты останутся в шахтах. Здорово, правда? Саша не ответила. Подтянув к себе планшет, она сняла блокировку. У меня торги. Вот, человек разводит руками. Я же говорил. Он ей не мешает. Но Саше насрать на торги. Она запускает мессенджеры, и отправляет сигнал. Ей становится легче. Теперь ждать. Тянуть время. Поддерживать эту дурацкую игру. И ты отправляешься сюда, подводит итог убийца-философ. Он переходит на ты, не задумываясь. Совершаешь бросок из будущего в прошлое. Торгуешь, обрушиваешь курс, перекраиваешь завтрашний день. Но есть два момента. Это каких же? Мужчина поднялся. «Хочу сделать себе чаю». Не возражаешь? Саша качает головой и добавляет. «Принеси мне кофе, раз уж ты вырубил официантку». «Не вопрос». Мелькнула мысль. «А не сбежать ли прямо сейчас?» Впрочем, этот тип похож на крутого спеца, вряд ли он отпустит ее так легко. Стоит у кофемашины, деловито бурчит себе под нос что-то, переключается на закипевший чайник. А ведь наверняка спрятал пушку под этим своим кожаным плащом. Выхватит и завалит Сашу прямо у двери. Не промахнется. И Саша сидит, ожидая подмогу. Человек возвращается. «Как тебя зовут?» – спрашивает Саша. Перед ней дымится чашка с ароматным напитком. Пиала убийцы-философа вновь наполнена. Я уж и не помню, ухмыльнулся собеседник. В последние годы меня называют Престоном. Девушка кивает. Престон. Пробует имя на вкус. Ты говорил про нюансы. Моменты, поправил убийца. Пусть так. Собеседник назидательно поднял палец. Первый момент. Действие и противодействие. Вы похищаете технологию и начинаете войну против ее разработчиков. Каковы шансы, что вам не ответят? Нулевые. В подобных случаях вызывают меня. Я работаю на цитадели и выполняю разные поручения. Знаешь, в этом мире есть фильм про киборгов и людей. Искусственный разум сбунтовался, начал ядерную войну, но проиграл. Чтобы изменить ситуацию, машины отправили в 20 век робота. Поставили задачу – убить женщину, которая родит лидера сопротивления. «Терминатор», – вспомнила Саша. «Верно», – улыбнулся Престон. «Ничего не напоминает?» Астоловиста-бэби хмыкнула девушка. «У Сары Коннор был защитник». «Не поспоришь», – кивнул Престон. «Значит, Саша продолжала тянуть время, ты работаешь на Цитадели. Прибыл сюда, чтобы остановить падение курсов, защитить своих гребанных майнеров в будущем». «Вроде того. И вот мы здесь», – Саша поднесла чашку к губам. «К чему весь этот диалог? Ты мог бы выпустить мне пулю в лоб и дело с концом?» «Мог», – согласился Престон. «Что останавливает? Мы не закончили разговор». Чашка коснулась столешницы. И в этот миг в кафе ворвались пес и малыш. Худой, с резкими чертами лица, ирландец – это пес. Накачанный стероидами мулат, смахивающий на платяной шкаф – это малыш. Оба крепкие, собранные и подтянутые. Малыш, проник в забегаловку через черный ход, пес вошел в стеклянную дверь. «Уходи», – скомандовал малыш и выхватил свою любимую берету. Вот только выстрелить не успел. Кресло перед Сашей опустело, быстрая тень метнулась к телохранителю. Резкий стальной высверк и отрубленная кисть с пистолетом падает на пол. Мулат истошно орёт, фонтан крови. Вот же дерьмо, второй взмах. Крик обрывается, грузное тело валится под стойку. Пёс открывает огонь из своего револьвера. Стаканы разлетаются в дребезги, но Престон ловко смещается с линии огня. Что-то мелькает в воздухе. Пёс хватается за горло, хрипит. Рукоять ножа похоже, на то. Саша взирает на побоище с отвисшей челюстью. Престон даже стволом не воспользовался. Стоит, сволочь, держит катану в отведенной руке. Телохранители превращены в фарш. Убийца изящным взмахом стряхивает кровь с лезвия. Неспешно приближается к телу пса, вытаскивает метательный нож. Вытирает клинок о салфетку соседнего столика. Усаживается напротив. Катана в ножнах. «Второй момент», – тихо произносит Престон, продолжая прерванный разговор. «Ты ведь не думала о реальных последствиях, правда?» Переигрывая все, ты меняешь картину будущего. Уничтожаешь или трансформируешь всех, кого знала. Необратимо. Эффект бабочки и все такое. Думала ли она об этом? Вряд ли. И вот мы здесь. Я твой убийца. Но эта смерть ничего не изменит, поскольку у Вонга есть дублирующие группы. А вот если ты сдашь мне самого Вонга... Внутри у Саши все похолодело. Будет пытать? Престон допил чай и поднялся. Извлек из кармана плаща визитку, положил перед Сашей. «Я не собираюсь тебя убивать. Это против правил, но я позволю тебе принять верное решение. Сдай Вонга, а потом уходи из-за крипта. Мы положим конец этому мракобесию». Престон вышел на улицу. Девушка уставилась в чашку с недопитым кофе. Октябрь, 2018.